Глава 29. Бобби Представители вольтеровцев входили в помещение так, словно ожидали нападения. Бобби на их месте тоже бы ожидала. Трое в первом ряду держали руки незанятыми, трое сзади, заинтересованно и опасливо поглядывали по сторонам, будто туристы, впервые попавшие в казино. А Катрия Мендес оказалась посередине. Непроницаемая, как игрок, за покерным столом. Из тех, что никогда не уходит без выигрыша. От одного её вида у Бобби забилась боль в скуле. Психосоматика, но всё равно больно. Бобби отметила это ощущение, но не позволила себе отвлечься. Саба выступил вперёд. Холден сделал шаг за ним и оба приветствовали вошедших улыбками и астерским салютом. Саба проявил любезность, первым позволив обыскать себя на предмет оружия, и Холден последовал его примеру. В памяти Бобби всплыла старая поговорка: "Есть АВП и АВП" И теперь кое-что осталось как тогда. Её немножко пугало, как легко люди союза перевозчиков вернулись к криминалу. И как легко вписалась в эту перемену команда Росси. Амос разминал шею и плечи. Понимая, обратилась к нему Бобби: "Мне тоже не нравится. Того насатого не узнаю". Амос кивнул на телохранителя Катрия. Со вторым мы точно поплясали. Бобби вглядывалась в лицо Кто-током говорил Амос, держался позади, точно за спиной Катрия. С оливковой кожей, коротко остриженными волосами и носом, хранившим следы пары плохо залеченных переломов. Белый шрам на ноздре выглядел так, словно её когда-то вспороли. Если бы они столкнулись раньше, Бобби бы его наверняка запомнила. Насчёт других она была не так уверена. Катрия само собой и двоих из первого ряда она узнала. Может случится познакомиться, заметила Бобби. Подлезываешь, бобец, с уличную хорошую свалку, а ведь все здесь собрались просто поговорить. Ну да, признала Бобби, но помечтать-то можно? Они болтали, как ни в чем не бывало, но до конца Бобби не успокоилась. Рана успокаивается. Впрочем, пока она охотно подыгрывала Амасу. Катрия, поймав её взгляд, кивнула. Бобби улыбнулась в ответ, натянув свежий шрам. Ех приветствие могло обозначать уважение к равному или рукопожатие перед началом драки, что именно Бобби рассчитывала вскоре выяснить. Встречались в незнакомом ей помещении. Длинная узкая комната так недавно входила в систему регенерации воды, что до сих пор пахло водорослями и канализацией. В длину вдвое больше, чем в ширину, она позволяла свободно разместиться команде Росси, Саби и полудюжине его самых доверенных людей. тем, кто уже знал о новом плане. Местечко не из приятных, однако границы подполья все чаще и чаще сдвигались. Лаконцы отыскивали дыры в своей системе слежения, лишали подпольщиков доступа в коридоры и комнаты, которые те считали своими. Враг все больше и больше времени уделял мониторингу общественных пространств. В результате на Медине оставалось все меньше мест, где можно было свободно поговорить. По всей станции на каждом шагу попадались солдаты и полицейские дроны. Боби они не беспокоили. Как и люди с загнанными взглядами, ступающие так, словно палуба грозила провалиться под их весом, этих она понимала. Другие, те, кто смеялся, болтал и слушал музыку на такой громкости, что до неё доносились басы, тревожили её больше. Они делали вид, словно публичная тюрьма и десантники, прослушивание связи и комендантский час в порядке вещей. Из-за них всё это становилось нормой. Скорее лаконса должны были открыть движение через медленную зону. Может, тогда команду снова допустят на Росси. Но вот что корабль оставят без наблюдения, Бобби не верилось. Наоми с Клариссой придётся ни один день, а то и неделю вычищать жучков, пока Росси снова станет принадлежать только им. А к тому времени будет поздно. С каждым днём, с каждым часом приближался тайфун. Как только он минует лаконские врата, справиться с оккупационными войсками будет на порядок труднее. Эта оптимистическая формулировка заменяла для неё слово невозможно. Бобби ощущала уходящее время так, словно видела закрывающуюся дверь, оставляющую её не на той стороне. Если бы сроки не поджимали, она не поддержала бы предложение Сабы связаться с Вальтеровцами. Во всяком случае, не так скоро после того, как они самисом надрали им задницы. Одно хорошо, Катрие и её людям было не легче, чем Сабе, Бобби и Холдину, и по тем же причинам. Так-так, начала Катрия, покончив с взаимным обнюхиванием. Удивляюсь, что ль вежливому приёму, невольно думается, уж не понадобилось ли вам от меня что-то такое, с чем сами не справляетесь. Саба улыбнулся, но при этом пару раз резко взмахнул рукой. Слишком много ушей, а? Как насчёт посидеть со мной и моими, выпить и поговорить о чём надо? Катрия скрестила руки. "Не о вас речь", вмешался Холден. "Просто чем меньше народу будет знать, тем меньше шансов у безопасников что-то проведать. Чего не знаешь, о том не проговоришься, верно?" Катрия Мендес перевела взгляд с Саба на Холдена, потом на сидящую позади команду Росси. "Отметила не только Бобби Самасон, но и Наоми, Алекса, Кларису. Значит, моих никого, а их все?" "Их все уже в курсе", объяснил Саба. Они-то больше всего и хотели с вами поговорить. Странным способом они выбрали это показать, заметила Катрия. Это мой дом, сказал Саба. Моя соль, да? Переговоры. Не выйдет, значит, не выйдет. Но нас прижали одним пальцем, тебя и меня. Никто никого не просит полюбить, только выслушать. Минуту Катрия колебалась, оскалилась так, что кожа обтянула скулы. Бобби на миг показалось, что сейчас вся группа Вальтера развернётся и уйдёт. не дав ей даже пискнуть, и поймала себя на том, что ждет такого исхода с облегчением. — С.А.С. — фигня! — сплюнул Носатый. — Они просто ловят тебя на твоем же, чтобы тебя здесь не было и все тут, либо все, либо никого. Тут я решаю, Джордао! — огрызнулась Катрия. — Не ты! Носатый, видимо, Джордао, насупившись, отступил назад. Холден улыбался, как продавец покупателю. Холден улыбался, как продавец покупателю. Словно надеялся подогреть атмосферу сиянием своей улыбки. Выглядел он при этом довольно смешно. Однако Катрия уделила ему долгий взгляд и прицокнула языком. Если я откажусь, мы зря так далеко тащились, заметила она. Холден просиял. Бобби не понимала, как ему это удаётся. Её каждый раз поражала его способность разрядить ситуацию своим почти осязаемым простодушием. "Спасибо", сказал Холден. Я вам очень благодарен. Саба поднял руку, и двое его людей призраками просочились из коридора, чтобы увести за собой охрану Катрия. Оставшись в одиночестве, она ничуть не утратила внушительности. Дверь в коридор задвинулась, щёлкнул замок. Более приватной обстановки не найти на всей медине. "Так", заговорила Катрия. "Что у вас на уме?" Бобби Длина выдохнула сквозь зубы. Идея с самого начала принадлежала ей, и она обдумывала её не один день, чуть сна не лишилась. Даже если удавалось прогнать из головы сомнения и не искать пробелов в замысле, она так дёргалась, что не могла уснуть, в частности, продумывая ход, к которому перешла теперь. Между лаконским истребителем и мединой связь по одному каналу начала она. И мы поставили на него жучки. Глаза Катриа самую чуточку округлились. Она бросила взгляд на Сабу, тот кивнул, подтвердил. Катрия не села, но центр тяжести у неё сместился на бёдра. Бобби добился её внимания. Хорошо. Шифр не взламывается, заговорила она. С нашей стороны не взламывается. Основан на марсианских кодах, они надёжны. Мы бы справились, будь у нас впереди десяток лет, но счёт идёт на дни. Так что у нас развед данных на целую библиотеку, и все они нечитаемы. однако, по-моему, это можно исправить». Она выдернула из кармана ручной терминал, подчинила его локальной системе САБы и вывела свою схему Медины. Пустотелый барабан, рубка и управление на одном конце. Механика, доки и мощный, но спящий двигатель на другом. Лифтовые шахты, соединяющие их по наружной поверхности барабана. И корабли в доках, включая выделенный красным предштормовой. «Долгосрочная цель — найти способ вывести предштормовой из строя, отключить датчики Медины, а силы безопасности отвлечь или изолировать, дав всем этим кораблям время покинуть станцию и уйти за кольца до подхода новых сил Лаконии. Ближайшая цель она ткнула в красную точку вблизи доков. Вот это!» «И что же это?» — спросила Катрия. «Прежде была резервной энергостанцией», — объяснила Бобби. Но наши гости с Лаконии используют её по-другому. Что к в том, влез Алекс. Что эти лаконцы кто? Марсиане или те, кто за ними пошли и служили им немного позже нас с Бобби. Он перевёл взгляд с Бобби на Катри и обратно. Бобби кивком позволила ему продолжать. Алекс облизнул губы. Среди прочего нас учили закрепляться на вражеских станциях, сказал он, покривив душой. Учили Бобби, а не его. Штурм и захват жилищ и коммуникации астеров. Если что, и считать больным местом, то вот это. Потому и заговорил об этом Алекс, а не женщина, которая начистила Катрия от циферблат и оставила, связав в одну охапку с дружками. Расчет на то, что так у Катрия меньше будет соднить. «Вы слышали про физически изолированную шифровальную комнату?» У Катрия загорелись глаза. Не слышала, но признаваться в этом не собиралась. Алекс снова облизнул губы, стрельнул глазами на Катрия, на Бобби и продолжал. Среди прочего, нас учили создавать воздушный зазор между контролирующими станцию кораблями и местной системой. Проложить трубу в свою комнату и все команды посылать по ней. Связь, протоколы управления, всё. Там они расшифровываются и на материальном носителе передаются в местную систему без всяких прямых подключений. "Фигня", бросила Катри. "Стандартная схема", сказала Бобби. А чаще благодаря ей никто из захваченных станций не сумел взломать марсианские корабли. Расла Конса руководствуется марсианским регламентом. Их машины наверняка там. Но временной лак, Катрия покачала головой. Впечатляет. В шифровальной всегда работают двое. Дверь заперта физически, без связи с сетью безопасности, без электронного управления. Старомодный замок с ключом, притом без замочной скважины снаружи. Удалённо не взломаешь и обойти непросто, продолжала Бобби. И посменная охрана в полном наборе. Катрия перехватила управление схемой и ещё больше приблизила помещение шифровальной. Лицо её выражало задумчивость, на что Бобби не смела и надеяться. У неё от этого разговора все нервы свинели. "Понимаю", сказала Катрия. "Вам туда не войти, не наделав шума, и вы вызываете кавалерию. Вот зачем я понадобилась?" Взорвать дверь? Нет, ответила Бобби. Войти мы сумеем. Нужно, чтобы вы потом обеспечили прикрытие. Катриан медленно описала пальцем круг. Продолжай. Нить разговора перехватила Кларисса. Помещение по-прежнему связано с системой жизнеобеспечения. Но если провести людей сюда, она отдалила схему и тронула пальцем силовую развязку рядом с машинным. Мы можем отключить вентиляцию. вскрыть систему удаления углекислого газа и воздуховоды. Задушим их, спросила Катрия. Алекс покачал головой. Проложим дорожку для маленьких дронов, полдюжины дронов с точечными зарядами. Снять двух охранников и взломать замок. Он сделал губами бабах и растопырил пальцы, изображая взрыв. Бобби показала на Ноами. Она скопировала виртуальную конфигурацию палубы. а я запаслась ломом и кувалдой. Мы входим, снимаем полную копию шифровальной машины и сматываемся в радиационное убежище. Бобби сдвинул объемную схему. Вот сюда. И тут вступаете вы. Если КОЭС-безопасники поймут, что мы выкрали коды, вступил подпиравший стену САБА, они их сменят, да? Не только шифры, но и протоколы. Все, что мы получим, потеряет цену. Значит, им нельзя знать, что мы сделали, даже после. Голдон передвинул схему к причаленному к станции предштормовому. Мы должны всёчить им другую версию. Предштормовой стоит здесь, а основные хранилища жидкого кислорода вот здесь. Если они рванут, всё будет выглядеть так, будто мы пытались атаковать предштормовой. Но тихо, слишком хорошо спроектировал станцию. Большой запас прочности, надёжной защиты. Механизм защиты от взрыва перенаправит ударную волну вот сюда. в том числе снесет систему связи. И, знаете ли, еще много чего». «Вы решили для прикрытия лишить нас воздуха?» – удивилась Катрия. «По-моему, кое-кто задолжал нам извинения. И это нас называли экстремистами?» «Это не наш воздух», – вмешался Саба. «Их, с тех пор, как они здесь. Мы все дышим их милостью, да? К тому же эти резервуары для заправки кораблей, а не жилого пространства». И вторичных, третичных запасов останется в достатке, добавил Холден. Вспомните, большой запас прочности, защита от аварий, а первоначальная конструкция, созданная на тихо, долговечнее живущих в ней людей. Катрия долго молчала. Бобби ощутила копившееся внутри волнение. Напрасно они тянули в это дело Вальтерцев. Как бы ни доверял им Саба, как бы умело они не устраивали взрывы, Надо было обойтись своей командой, её Бобби могла контролировать, была уверена в каждом. Не нравится мне это, тряхнула головой Катрия. Слишком много подвижных деталей. Чем больше кусков, тем больше возможностей всё развалить. Время поджимает, а то бы придумала что-нибудь попроще, сказала Бобби. Нам всего-то и нужно, что подходящая бомба в подходящем месте, подал голос Саба. Если устроете, об остальном позаботимся мы. «Нет», — возразила Катрия. «Вам нужны заряды, нужны люди, которые заложат их там, где надо и когда надо. И нужен человек на дистанционном управлении, такой, чтобы не запаниковал, не рванул раньше времени, захватив и вашу команду. А даже если рванет вовремя, вы думаете, в лучевом убежище можно пережить такой взрыв?» Наоми прокашлялась. «Убежище на то и рассчитаны. Но вы правы, пока не попробуем, не узнаем». А что с планом эвакуации после вашего маленького Армагеддона, осведомилась Катрия. Об этом Бобби собиралась умолчать. Некоторые подробности плана она предпочитала оставить про себя. Сабо помедлил, взвешивая допускать ли Катриа так далеко. Заговорил он с раздражением. Не больше Бобби любил, когда ему выкручивали руки. Вакуумные скафандры в убежище. Выход сквозь пролом. Возвращение через тот же шлюз, которым выходили ставить жучка. Катрия, снова завладев схемой медины, палуба за палубой просматривала нижнюю часть. Погибнут люди, сказала она. Когда машинная перейдёт на дыхание вакуумом, не все успеют в убежище. Сави, признал Саба, такая цена. Вы готовы её заплатить? Да, отрубил Саба, однако лицо Холдена стало отрешённым. Бобби знал, о чём он думает. На тех палубах окажутся невинные люди. Для них этот план в лучшем случае рискованный, в худшем – смертельный. Если мысль об этом и тревожила Сабу с Катрия, те не выдавали волнения. А Холден переживал. Бобби задумалась, пойдет ли он на принцип, откажется ли от задуманного. Зная его, она оценивала шансы как равные. — Взрывники идут сюда, — заговорила Катрия. устанавливают заряд, потом отступают в укрытие и ждут команду с похищенными данными, после чего подрывают. Уходят все вместе или никто. Это у меня не первая такая операция. Вам только понадобится пара лишних скафандров и всё. Бобби не уловила бы ключевого слова, если бы не заговорила Кларисса. Голос звучал мягко и вопросительно, но Бобби почувла в нём острый край. У вас не первая А кого вам ещё, огрызнулась Катрия. Чтобы всё прошло как надо, нужны лучшие. Я лучше. Я готовлю заряды, я ставлю заряды, и моя твёрдая рука держит детонатор. В комнате стало тихо, только шипели воздуховоды и мягко гармонично пульсировал корабль. Сильней ударил в ноздри застарелый запах сточных вод. Сабо рассчитывал получить от Вальтеровцев только материальную поддержку. они не намеревались втягивать в операцию новых игроков. Но сказать Катрия, что ей не придется вступать в игру, оскорбится она. И если да, не откажет ли им вовсе? — Приятно слышать! — нарушил молчание Амос. — Мы с тобой в команде взрывников, мисс Китти! Он улыбался безмятежно, без выражения. В душе у Бобби зазвенел сигнал тревоги. Поймав взгляд Холдена, она на миллиметр качнула головой. — Никуда не годится. Холден, сглотнув и кивнув, выдавил улыбку. «Вот и хорошо», — заговорил он. «Клариса возглавит группу поддержки Алекса, управится с контролем среды. Алекс пилотирует рой дронов. Бобби с Наоми займутся сервером. Акатрия, Амос и я поставим заряды и сделаем остальное». Бобби откинулась назад. Внутренности у нее стянулись в комок. Добавить еще и Холдена — не лучший выход. Здорово получается. Заключил Холден